глава 13 у доктора реджиналда блейн томпсона была забавная привычка прежде чем приступить к обследованию он ходил вокруг трупа быстрыми мелкими шажками не спуская с него настороженный глаз как бы полуопасаясь что мертвец вдруг оживет и вцепится ему в горло так он семенил и сейчас в безупречно сером в тонкую полоску костюме С непременной розой в крохотной серебряной бутоньерке на лацкане пиджака. Роза выглядела такой свежей, словно стоял июнь, и ее только что срезали с куста. Доктор был холостяк, высокий, аристократичный, с худым лицом и нежный, свежий и розовый, как у девушки кожей. Все знали, что он никогда не надевает защитной одежды, отправляясь освидетельствовать труп. Из-за этого он напоминал Делглишу одного из выступающих по телевидению поваров, которые, ради удовольствия продемонстрировать необычайную утонченность своего ремесла, готовят обед из четырех блюд в полном вечернем облачении, не снимая фрака и крахмальной манишки. Поговаривали даже, впрочем, несправедливо, что Блейн Томас и посмертное вскрытие проводит в костюме двойки. Однако, несмотря на эти личные странности, он был блестящим судебным патологоанатомом. Присяжные его обожали. Когда он появлялся на свидетельском месте и хорошо поставленным голосом, чуть усталым и небрежно официальным тоном перечислял свои потрясающие степени и звания и приводил послужной список, Они взирали на него с уважительным восхищением людей, умеющих с первого взгляда разобрать, кто выдающийся консультант, а кто нет, и у которых нет намерения проявить неподобающее недоверие к тому, что он сочтет необходимым им сообщить. Теперь Блейн Томпсон присел около трупа, прислушался, принюхался, прикоснулся, потом выключил специальный фонарик и встал в полный рост так хорошо произнес он вполне очевидно что она мертва и смерть наступила совсем недавно в пределах двух часов если вы настаиваете на определенности но вы же и сами скорее всего пришли к тому же выводу иначе вы бы не сняли ее с веревки когда вы говорите вы ее обнаружили в три минуты девятого ну скажем к тому времени она была мертва уже часа полтора Вполне возможно, вы собираетесь спросить меня, убийство это или самоубийство. Все, что я могу сейчас сказать, это что на шее двойной струнгуляционный след, и шнур соответствует этому следу. Но это вы и сами можете увидеть. Нет следов удушения руками, и не похоже, чтобы шнур был наложен поверх какой-то иной лигатуры. Она — хрупкая женщина, — весом чуть больше сорока четырех килограммов насколько я могу судить, так что было бы нетрудно с ней справиться, но следов борьбы нет и ногти кажутся абсолютно чистыми, значит по всей видимости у нее не было возможности или необходимости царапаться если это убийство то он должен был подойти к ней сзади очень быстро накинуть шнур петлей через голову и потянуть вверх почти сразу же как она потеряла сознание. Что касается причины смерти, удушения ли это, перелом шейных позвонков или сжатие блуждающего нерва, ну, тут вам придется подождать, пока она не окажется у меня на столе. Могу забрать ее сразу же, если вы готовы. Когда вы сможете провести вскрытие? Ну, видимо, чем раньше, тем лучше, не правда ли? Вы не даете мне простаивать, командор. Мое заключение о Лоримере вопросов не вызвало, как я вижу. — Нет, благодарю вас. Я пытался вам позвонить. — Простите, меня трудно застать. Весь день я был практически замурован в самых разных комиссиях. Когда намечено следствие по делу о Лоримере? — Завтра в два. Я приеду. Думаю, оно будет отложено. И я позвоню вам и дам предварительное заключение сразу, как только ее зашьют. Он натянул перчатки, тщательно разглаживая каждый палец, и вышел. Слышно было, как он обменялся несколькими словами с констеблем, ожидавшим его, чтобы посвятить, когда он пойдет через поле к автомобилю. Кто-то из них засмеялся, потом голоса затихли. Мессингем высунул голову за дверь. Два одетых в темную форму служителя морга, безымянные чиновники смерти, Прокатили носилки на колесах к двери, а затем и в часовню с небрежной ловкостью. Подняли труп Стеллы Моусон с равнодушной осторожностью. Повернули носилки, чтобы вывести их прочь, но тут путем преградили две темные тени, и Ховард с сестрой спокойно и одновременно вошли в ярко освещенную часовню. Двое с носилками замерли без движения, словно древние рабы и лоты ничего не видя и не слыша. Мессингему подумалось, что появление сестры и брата кажется заранее продуманным, как появление кинозвезд, прибывших на премьеру фильма. Они были одинаково одеты, в свободных брюках и светло-коричневых кожаных куртках, отороченных лохматым мехом. Воротники у обоих были подняты. И впервые он поразился их необычайному сходству. Впечатление кинопоказа усилилось. Глядя на эти светловолосые головы и надменные лица, обрамленные мехом, на эти два красивых профиля, театрально обрисовавшихся, словно брат и сестра позировали на фоне темных стенных панелей, он подумал, что они похожи на избалованных близнецов. И снова, совершенно одновременно, их глаза обратились к закутанному в полиэтилен, словно в саван, телу на носилках. Потом оказались устремлены на Делглиша. Тот сказал, обращаясь к Ховарту. «Вы не очень-то спешили прийти. Сестра уезжала покататься на машине, и я ждал ее возвращения. Вы сказали, что мы нужны вам оба. Мне не дали понять, что дело имеет неотложный характер. А что произошло? Инспектор Мессингем не был слишком словоохотлив, когда так настоятельно вызвал нас сюда. Стелла Моусон умерла. Смерть через повешение. Делглиш не сомневался, что Ховард правильно оценил важность осторожного подбора слов. Брат и сестра взглянули на два крюка, вбитых в стену, на веревку от колокола, намотанную на один из них, на синий шнур, сболтающийся на конце кисти в руке у Делглиша. «Интересно, откуда она узнала, где взять этот шнур?» — сказал Ховард. «И почему здесь?» «Вы узнаете этот шнур?» «Он ведь из сундука. Там должны быть два одинаковых шнура. У нас была мысль повесить занавеси у входа в алтарь, когда мы устраивали здесь концерт 26 августа. Но получилось так, что мы передумали». Вечер был слишком теплый, так что не стоило беспокоиться насчет сквозняков. Тогда в сундуке было два шнура с кистями. Кто мог их видеть? Практически все, кто помогал с подготовкой. Я сам, моя сестра, мисс Фоули, Мартин Блейклок, Мидлмас помогал расставлять взятые на прокат стулья, с ним еще несколько человек из лаборатории. Кое-кто из женщин взялся помогать с закусками после концерта, поэтому они тоже крутились здесь днем. Сундук не запирается, так что любой заинтересовавшийся, что там внутри, мог туда заглянуть. Но я не понимаю, как мисс Моусон могла узнать про шнур. Она была на концерте, но не принимала участия в подготовке. Делглиш кивнул служителям с носилками. Они осторожно покатили их к двери, И Ховард и миссис Шофилд посторонились, давая им пройти. Потом Делглиш спросил, «Сколько имеется ключей к часовне?» «Я вчера уже говорил вам, я знаю только об одном. Он обычно находится на доске в кабинете главного сотрудника по связям с полицией». «Это тот, что сейчас в замке?» Ховард даже не повернул головы. Если на нем пластмассовая бирка лаборатории, да. Вы не знаете? Его сегодня кому-нибудь выдавали? Не знаю. Это деталь из тех мелочей, которыми Блейклок вряд ли стал бы меня беспокоить. Делглиш повернулся к Доменике Шофилд. Это, предположительно, и есть тот ключ, который вы взяли, чтобы заказать такие же, когда решили использовать часовню для встреч с Лоримером. Сколько еще имеется ключей? Она спокойно ответила: Два. Один вы обнаружили на нем, вот второй. Она достала ключи из кармана куртки и протянула ему на ладони жестом небрежным и полным презрения. «Вы не отрицаете, что приходили сюда?» «Зачем? Это не противозаконно. Мы оба взрослые люди, в здравом уме, свободные. Это даже не было прелюбодеянием, обычное совокупление. Кажется, вас весьма занимает моя сексуальная жизнь, командор, даже когда вы заняты более обычными для вас делами. Вы не боитесь, что это становится навязчивой идеей?» Долглиш продолжал, не изменив тона. И вы не попросили вернуть вам ключ, когда порвали с Лоримером. Опять-таки, зачем? Он был не без надобности. Это же не обручальное кольцо. Ортни не смотрел на сестру во время этого обмена репликами. Неожиданно он спросил очень резко: Кто ее обнаружил? Бренда Придмор ее отвезли домой с ней сейчас доктор грин голос доменики шофилд прозвучал удивительно мягко бедная девочка у нее кажется входит в привычку обнаруживать трупы не правда ли а теперь когда мы объяснили вам все что требовалось про ключи мы вам еще зачем то нужны сегодня вечером только за тем чтобы сообщить нам где вы оба находились с шести часов ответил Ховард. «Я ушел из лаборатории примерно без четверти шесть, и после этого все время был дома. Моя сестра в семь часов уехала на машине, одна. Она иногда любит поездить в одиночестве». «Не уверена, что смогу точно определить маршрут, но я заезжала выпить и поесть в очень милый паб Уитлсфорде, сказала Доминика Шофилд. «Незадолго до восьми. Может быть, они меня вспомнят, меня там довольно хорошо знают. А в чем дело? Вы хотите сказать, что это убийство?» «Это смерть в результате невыясненных обстоятельств». «И, вероятно, вызывающих подозрения. Но не приходило ли вам в голову, что она могла убить Лоримера, а потом покончить с собой?» «А вы могли бы привести хоть одну убедительную причину, почему она могла бы это сделать?» Она негромко засмеялась. «Почему она убила Эдвина? Да по самой убедительной и самой тривиальной причине. Во всяком случае, так об этом в книжках пишут. Потому что она когда-то была за ним замужем. Разве вам самому не удалось это выяснить, командор?» «Откуда вы знаете?» «Так он мне сам сказал». «Вероятно, я единственный человек во всем мире, которому он решился рассказать об этом». Он сказал, что брак этот так и остался нереализованным и через два года был аннулирован. Думаю, именно поэтому он так и не привез жену домой. Неловко, знаете ли, привести молодую жену, познакомиться с родителями и всей деревней, особенно когда ты знаешь, что она тебе и не жена вовсе, и подозреваешь, что так никогда ею и не станет». «Не думаю, что его родители вообще знали об этом браке, так что не очень удивительно, что и вы не знаете. Но, впрочем, естественно ожидать, что вы раскопаете о человеке все, что касается его частной жизни и личных тревог». Делглиш не успел ей ответить. Все они одновременно услышали звук торопливых шагов по каменным ступеням часовни, и в дверях встала Анджела Фоули. Она раскраснелась от бега, тяжело дыша, она переводила безумный взгляд с одного лица на другое, спросила, задыхаясь: "Где она? Где Стар?" Делгли шагнул вперед, но она отступила, словно испугавшись, что он может ее коснуться, и сказала: "Эти люди под деревьями, люди с фонарем, они что-то увозят. Что это? Что вы сделали с ней, с моей Стар?" Не глядя на брата, Доменика Шофилд протянул руку. Его рука тотчас же встретила ее ладонь. Они не придвинулись друг к другу, так и стояли неподвижно поодаль, неразрывно связанные соединенными руками. «Я очень сожалею, мисс Фоули», — ответил ей Делглиш. «Ваша подруга умерла». Четыре пары глаз не отрывались от ее лица, а она сначала взглянула на синий шнур, свободно свисавший с руки Делглиша, потом на два одинаковых крюка в стене и, наконец, на деревянный стул, теперь аккуратно поставленный у стены. Прошептала только «О, нет! Нет!» Мейсингем шагнул к ней, подхватить под руку. Но она стряхнула его ладонь и, закинув назад голову, как воющий зверь, прорыдала: "Стар, стар!" Прежде чем Мессингем успел ее остановить, она выбежала из часовни, и вечерний несильный ветер донес до их слуха ее отчаянный дикий вопль. Мессингем бросился ей вслед. Теперь она молча быстро бежала вперед через рощу, огибая деревья. Но он легко перехватил ее, прежде чем она добежала до двух людей в черном с их ужасной ношей. Сначала она неистово сопротивлялась, но вдруг, обмякнув в его руках, затихла, и он смог поднять ее и отнести в машину. Когда он, минут через тридцать, вернулся в часовню, долго лишь тихо сидел над одной из скамей, видимо глубоко погруженный в текст молитвенника для всех. Отложив книгу, он спросил: Ну, как она? Доктор Грин ввел ей успокоительно, договорился с районной медсестрой, чтобы она посидела с ней сегодня ночью. Больше никто ему в голову не пришел. Похоже, ни она, ни Бренда Придмор не смогут отвечать на наши вопросы до завтрашнего утра. Он взглянул на небольшую горку нумерованных карточек на скамье рядом с Делглишем. «Я нашел их на дне сундука», — объяснил его шеф. «Думаю, мы можем проверить их на отпечатке пальцев вместе с теми, что на доске. Но мы ведь знаем, что там обнаружится». Мессингем спросил. «А вы поверили тому, что рассказала миссис Шофилд, что Лоример и Стелла Моусон были женаты?» «О да, думаю, это правда». Зачем лгать, когда так легко проверить факты? И это ведь многое объясняет. Экстраординарное изменение завещания и даже тот всплеск эмоций во время разговора с Брэдли. Первая сексуальная неудача должно быть очень глубоко его задела. Даже после всех этих лет ему невыносимо было думать, что она может хоть как-то, хоть косвенно получить выгоду от его завещания. Или, может быть, сама мысль, что она, в отличие от него, обрела счастье, да к тому же еще счастье с женщиной, была для него непереносима? Итак, она и Анджела Фоули ничего не получают. Но ведь это не причина для того, чтобы покончить с собой. И почему здесь другого места не нашлось? — спросил Мессингем. Делглиш поднялся на ноги. «Не думаю, что она покончила с собой». Это было убийство.